Глава вторая, 1987 «Блин, Рус, ты чё, на стрелке руками не намахался?» — окликнул меня от стола, удобно уже прибомжившийся на табурете Васька. «Кончай ты грушу эту метелить! Ополоснись и с нами пивандрия хлебни, за победу, так сказать!» «Тоже мне победа! Поломать десяток коленей бухих!» Огрызнулся я, утерев пот. Короткий махач с заранее предсказуемым результатом только растравил мою злость, но нисколько не утолил эту почти постоянно грызущую изнутри лютую пакость. И «Не хочу я ваш пива сжрать и вам не советую. Пузо растет хрен свой потом за ним видеть не будешь». Ну, помогли мы решившему заняться бизнесом Лёхе. Разогнали зубы с ребрами, пересчитали попытавшимся стрясти с него дань ракетирам. Но это же ни хрена не решает. Этих шуганули, придут другие. Если во всей стране вот такой беспредел творится, то вопрос не решается локальным физическим внушением. Может, мы еще и хуже сделали. И в следующий раз Лехин ларёк вовсе сожгут. И хорошо, если не с ним самим. Такое паскудство происходит постоянно. Вон, позавчера в соседнем подъезде, целую семью чуть поднявшегося кооператора вырезали. Даже детей малолетних не пощадили, твари конченые. А на кой мне самому его видеть? Главное, чтобы стоял бодрячком. И девки его не обделяли. И не прав ты насчет победы, рус, вот реально не прав. Их десять рыл было с цепями и битами. А мы их втроем раскидали. Мы крутые, скажи, тапок. Ага. Поддакнул в своей обычной флегматичной манере Потап. Здоровенный выше меня на голову Медведина. Самый добродушный в нашей компании. Хрен разозлишь его. Но раз уж сумел и из за друзей, туши свет и хавайся, если успеешь. Сдался ты девкам с брюхом. Смирившись с тем, что дубасить грушу бесполезно для успокоения, я содрал майку, стянул шорты с трусами и встал под душевую лейку, которую сам прифигачивал к потолку. В трубе побулькала, сверху пошипело, но вода все же пошла. Хоть и рыжеватая поначалу. Само собой холодное, у меня ж тут не люкс какой. А самострой, который мы этой весной буквально за неделю над отцовским гаражом с пацанами забабахали, как из армии вернулся. Солепили шлакоблоков, натасканных из стен раздолбанного неподалеку заброшенного склада. И того, что нашлось чуть ли не по окружающим помойкам. Чтобы было у нас логово для качалки, да и просто позависать своей компанией и с девчонками, которые без особых закидонов. Музон опять же врубай, не хочу, на какую вздумается громкость. До ближайших домов далеко, окно прямо на пустырь. Круче любой съемной хаты, где соседи бы, вечно недовольные вопили и ментов, вызывали по поводу и без. Короче, никакого конфликта поколений. Мы родаков не бесим, и они нас не щемят и жить не учат. На лето самое то, а до зимы еще чего придумаем». «Ваське руки золота и сварганит нам тут какую-нибудь буржуйку. А больше для счастья не надо. Свобода все неудобства аннигилирует». «Девкам пофиг, есть у тебя пузо или нет. Главное, чтобы бабло было». Авторитетно ответил Васька и хорошенько приложился, выхлебав бутылки с горла и удовлетворенно рыгнув. «Вот сам посуди, у кого сейчас самые красивые тёлки». У этих бизнесменов прибандичных, которая в красных пиджаках и перстнях, да на мерсах с бехами. Они сами стрёмные, толстые, пузатые. Пляшивые и стоят, небось, через раз и в полсилы. А рядом с ними такие, ух. И пофиг, что он этой кукле длинноногой в пуп чуть не дышит, и в папаше или вовсе деды годится. Потому что забашляет, и она сама и на коленки встанет, и вялово его приободрит и обслужит. А на тебя или меня вот таких молодцев качалки отвисающих. Но с ветром в кармане ни одна из них и не глянет. И меня там не порадует, скажи, тапок». «Ага. Да нах тебе такая шкура продажная. какой этих новых русских». Фыркнул я, сплёвывая воду и завинчивая кран. «Бабки есть, сосет, кончились, нахер посылает». «Я сроду с девками за бабки не спал и не собираюсь». «Угостить, подарить чего, это я понимаю. А ты ей деньги, она тебе в штаны лезет, стремота голимая». «Ой, да иди ты, Рус!» Отмахнулся Васька. «Тебе разве жениться на такой предлагают? Нет, мы ж с тобой еще к такому не готовы в 21 год-то». «Лично я вообще до тридцати думать о женитьбе не собираюсь. А если чисто на потрахаться то это самая шкура, как ты говоришь. Сто раз круче девок с района». — Ну, в смысле, пока у тебя лаве есть. — Гонишь, — выразил я свое мнение, растирая башку полотенцем. — Неа, я тебе это могу аргументированно доказать. И он принялся загибать пальцы. — Не ломается, голова не болит, на все согласная. Сама чудеса может в койке творить. — Потому что опыта ого-го. И если тебе чего там вздричиться экзотичного, то выделываться не станет, только башляй. И самое главное, сказал ей все до свидос. Мы закончили и никаких тебе истерики предъяв. Прогонов про типа залет и явлений со слезами к твоим родакам. Типа ты сволочи обманул бедолашку. Скажи, тапок. Ха-хай, Васян, тебя послушать! Так вокруг твоего дома прямо цепление из рыдающих по тебе телок, требующих, чтобы ты на них женился. Заржал я уже откровенно натягивая боксеры прямо на мокрое тело. И вскинулся, почему-то насторожившись от так и не прозвучавшего обычного «ага». Потапоч, что такое?» Наш громило пристально, уставился в окно на что-то и нахмурился, выпав из нашей трепотни. Васька последовал его примеру и вдруг негромко присвистнул, пробуждая еще больше моего любопытства. Подойдя к столу, я тоже выглянул наружу и завис уже сам. По пустырю, метрах в стад моего гаража шла натуральная, но я не знаю даже, княжна. Ни тогда, немного позже я не смог бы объяснить, отчего в мгновенно опустевшей башке родилось именно это слово княжна. Стремительно шагающая, почти летящая над землей изящная до хрупкости фигурка, в развивающемся длинном до пят совсем не по нынешней моде светлом платье с натуральным шлейфом чуть волнистых волос, которые последние закатные лучи окрасили во все оттенки малиного-розового. Лица в намечающихся сумерках было не разглядеть, но от самой ее стати походки вело чем-то таким... невиданным, мощным, что ли. Как если бы каждое ее движение могло породить способный сбить тебя с ног ураган. «Я себя таким и ощутил тогда», шибленным ударивший в грудь и башку волной хоть и торчал столбом все на том же месте блин я чуть не обосрался пробормотал васек как будто откуда то из другого измерения мне в первый момент почудилось что эта тёлка призрак какой то ага протяжно поддакнул ему тапок чушь какая у них разве глаза повылазили Да от этой странной незнакомки веет такой интенсивности жизненной силой и реальностью. Какой я сроду не чувствовал. Испутать ее с каким-то бесплотным духом. На ее фоне все вокруг, и мы сами чудимся скорее уж чем-то недостаточно живым. Какого черта она тут бродит, да еще на ночь глядя? Не унимался Васёк, а девушка вдруг вскинула голову. И посмотрела прямо на нас, как если бы могла видеть и слышать на таком расстоянии. «Приключений на жопу ищет, что ли?» Я не мог утверждать с точностью, но, кажется, ее лицо исказило раздраженная гримаса. Потом она стала разворачиваться и осматриваться, словно искала кого-то или что-то. Че, может, подвалим к девушке и позовем в компанию?» фыркнул оптимист Васька. «Ну или хоть набьемся в провожатые?» «А ось кому-то что-то перепадет. Я медленно повернул к нему голову, ощутив прилив внезапной, прямо-таки нечеловеческой ярости. Поднял руку и уставился на свой сжатый до побелевших костяшек кулак, который отчаянно хотелось впечатать в его рот произнесший такое, чтобы сразу в кровь в мясо с зубами забитыми в глотку. Меня аж передёрнуло от осознания жути собственного инстинктивного порыва. А Васька уставился на меня, изумленно моргнув. «Крус, ты чего это?» Спросил он, наблюдая, как я медленно через силу заставляю разжаться свой кулак. Потап издал какой-то невнятный вопль, подаваясь в сторону окна и возвращая пустырю и незнакомки наши с другом внимание. «А там уже было на что посмотреть». Из-за ближайших кустов бодрой рысью выбежало человек семь крепких мужиков, обряженных как ниндзя из западных боевиков. Во все черное даже Хари замотаны одна щель для глаз. Причем все они были вооружены кто чем. Цепями, прутами длинными из арматуры. Даже вилы у одного были. И все, как один, ломанулись на мою незнакомку, недвусмысленно изготавливаясь атаковать. «Это что за нахрен?» офигевший спросил сначала Васька, а потом заорал во все горло. «Да вы охренели, что ли, беспредельщики долбанутые!» «Оно стоять!» Меня практически бездумно, без команд от разума, мотнуло вглубь помещения. К стене с прислоненным грифом от штанги. А в следующую секунду я уже выпрыгнул в раскрытое окно, разметав ногами все со стола усты рехнулся!» — Завопил вслед Васька: "Смотри, сколько их!" Я и смотрел, резал и крушил мысленно, набегу, осознавая, что опаздываю безнадежно. Девушка, увидев нападающих, развернулась и рванула в обратную сторону. Но там, как из ниоткуда, встала цепись десятка точно таких же ряженых уродов. Она завертелась, понимая, что в западне И как раз в этот момент первый из бегущих агрессоров оказался на нужном для атаки расстоянии и, размахнувшись, хлестнул ее тяжеленной цепью. Из моей глотки вырвался рев безумного отчаяния. Никогда раньше даже в самой жестокой драке с однозначно превосходящим во всем противником я не испытывал подобного. В такие моменты накрывало только холодной неутолимой яростью. А сейчас я рвал мышцы, заставляя себя мчаться быстрее, чем когда-либо в жизни. Но не успевал, и от этого сердце раздирало именно отчаянием. Как если бы каждый удар по незнакомке был в сотню раз более лютым ущербом моей шкуре. Как если бы погибни она сейчас, и мне нет смысла больше жить. но счастье, девушка была не такой уж и беззащитной. И двигалась, уворачиваясь от ударов всего оружия с неимоверной просто скоростью. Подныривала, прыгала, кувыркалась в воздухе. Короче, творила натуральные чудеса уклонения. А такой толпой нападающие скорее уж мешали друг другу, чем действовали слаженно. Однако полностью избежать ущерба ей не удавалось. Платье стремительно превращалось в окровавленное лохмотья, И наверняка должно было мешать ей. С воплем я, наконец, достиг места схватки и снес урода с вилами, врезав грифом ему по башке. Судя по тошнотворному влажному хрусту, приземлился он почти стопроцентным трупом. Но мне сейчас на это было срать. Поймал лишь на мгновение взгляд девушки, прочитав в нем почему-то досаду. Я ломанулся на следующего. Тем более, что как раз подвалили десяток перекрывавших путь к ее бегству ряженых. И схватка закипела с новой силой. Я размахивал грифом, как хренов ада в синокосец бил с разворотов ногами, хреначил локтями и коленями, но эффект неожиданности был уже потерян, и противостояли нам явно нелохи какие-то неумелые. Как я не пытался прорубиться к моей незнакомке, противники оттирали нас друг от друга все дальше. Ее вопль боли чуть не ослепил меня. И сам почти словил арматуриной по черепушке, увидев, как девушку выгнула от доставшего-таки удара по спине цепом. Не теряя мгновения, пока она справлялась с дикой болью, что испытывал когда-то и на себе, нападавшие скоты навалились скопом, буквально затаптывая, замешивая в кровавую кашу хрупкую фигурку. Девушка рухнула на землю, а они все били, били, били. Я ослепо оглох, заполыхал, кинувшись на них. Крушил, пинал, рвал, давил, убивал, убивал все и всех, до кого дотягивался. Я помнился только вспышкой, осознав, что смотрю в посиневшее тудушье лицо Васьки, с которого меня безуспешно старается содрать Потап. рожав руки, я стряхнул с себя друга и, шатнувшись из стороны в сторону, обвел мутным взглядом место схватки, ища мою незнакомку. Нашел ее уползающий к ближайшим кустам. Вся изломанная так, что смотреть на это было адски больно, невыносимо. Неузнаваемая от раны крови она цеплялась пальцами за траву и упорно подтягивала свое разбитое ублюдками тело, скрежеща зубами. Скорую звоните! Сипло каркнул я друзьям, бросаясь к ней. Руки трясли, и сердце заходилось в истошном грохоте потому что ее вот такую израненную тронуть было страшно. Перевернул осторожно девушку на спину, она вскрикнула и обмякла. А я поднял ее на руки и, пошатываясь, понес к гаражу. «Рус, ты долбанулся!» – прохрипел растирающий горло Васька. Им с Потапом тоже досталось. Но именно благодаря их вмешательству ряженные гады валялись мертвыми на траве, а не я и моя незнакомка. Положи ее, она же вот-вот помрет, если не уже. Они ее размолотили в мясо, посмотри, какая нахер скорая. Надо валить отсюда, я садиться из-за этих психов ряженых и девки неизвестно не собираюсь. Я сказал, звоните в скорую. Упрямо повторил я, вглядываясь в изуродованное ранами лицо девушки и ковыляя вперед. Она дышала с влажными хрипами и тяжелым посвистом, а на губах пузырилась и пенилась кровь. И действительно выглядела человеком в полушаге от смерти. И вдруг открыла глаза. Пылающее золото. Луч солнца сквозь толщу льда. Торжествующий насыщенно-желтый весенний цветок. Живой, сияющий гранями драгоценный камень в отблесках пламени. Яркие и поразительно ясные для кого-то в ее состоянии. А я обмер. Окаменел, лишился дыхания, застыл на месте навечно, примороженный той необъяснимой, невозможной силой, что на меня обрушилось в ее пристальном взгляде. «Отпусти!» — не попросила, повелела она, и мои колени подогнулись, прежде чем я осознал, что опускаюсь и кладу ее на траву, исполняя приказ. «Рус?» — окликнул меня Васек неуверенно. «Все прочь!» – произнесли следующий приказ разбитые девичьи губы. Но вот против него все во мне возбунтовалось. «Тапок, Васек, валите в гараж и ждите меня!» – велел я друзьям, не отрывая от нее взгляда. «А как же с этими?» – начал Васька, но я только зыркнул на него, и он все понял. «Ты уходи!» Приказала снова девушка мне и даже издала нечто вроде угрожающего рычания. Но ее тут же выгнуло от боли. «Нет», — мотнул я головой. «Тогда покойник», — выдавила она и внезапно перекатилась с воплем муки подальше от меня, прямо под развесистый куст, становясь почти невидимой в сгустившихся сумерках. «Я на четвереньках хотел приползти за ней» но остолбенел отказываясь верить в то что видел с кошмарным звуком очертания ее хрупкого тела менялись суставы щелкали принимая иные углы ломаные кости срастались окровавленная и стерзанная ранами кожа покрывалась светлой шерстью долилось это дикое чудо считанные секунды а потом все откатилось назад И передо мной снова лежала без чувств на траве девушка. В крови лохмотьях, бывших недавно ее платьем. Трясущаяся до лязгания зубов. Но уже без единой видимой раны или торчащей сквозь кожу сломанной кости. «Охренеть, охренеть, мать твою, это как?» Шлепнулся я на задницу, пятясь на нее в полном шоке. «Если расскажешь об этом кому-то...» «Умрешь сам и угробишь всех, кто узнает», — сказала, не открывая глаз, существо тихим и вроде бы слабым голосом. Но я всей шкурой и костями почувствовал мощь и весомость каждого слова. «И никаких врачей. Или убью. Просто время». «Да я пока в психушку не собираюсь, чтобы о таком кому рассказывать». Внезапно успокоившись, ответил ей. Но, похоже, она уже не слышала. Окончательно отрубилась. «Сначала шевелиться опять смоги, а потом уж угрожать будешь». Подняв ее опять на руки, я пошкандыбал к гаражу. Поднялся боком по узкой лесенке, чтобы не притереть ее к стенам. А то, может, она только снаружи вся зажила. А внутри болит все адские. И застал разве что еще по потолку не бегающего Ваську и смиренно сидящего Потапа. «Да нахрена, ж ты ее еще и сюда припер!» От возмущения и паники голос друга аж петуха дал. «Чтобы менты кровь ее потом тут нашли! Мало мы и так уже замазались! Что делать-то будем вообще? Когда этих жмуров найдут, то к тебе и придут сразу рус! У тебя окно туда прямо выходит, и все знают, что мы тут вечно отвисаем! «Да и репутация у нас опять же!» «Гомонись репутация!» Фыркнул я, аккуратно укладывая свою ношу на топчан. Никакого понимания, почему внутри воцарилось не то, что спокойствие. Радость какая-то дурная совершенно, у меня не было, да и пофиг. Сейчас пойдем и быстренько отволочем всех этих ряженых через пустырь к обрыву. Река после дождей высоко стоит, и течение, будь здоров!» Их отнесет черти куда до да отмелей у Фадеевки. И с ними нас хрен кто когда свяжет. Не бзди, Васёк, пошли. Она? Она не твоя забота, ясно? Я укрыл свою странную гость и решительно направился к лестнице исполнять задуманное. А друзья поплелись следом. Тапок, как всегда, безропотный молча, а вот Васька. Рус, ты реально кукухой повредился? На кой мы вообще ввязались? Вопрошал он. «Земля же круглая, и судьба сучная. Даром нам это не пройдет. Кто-то же этих ниндзей долбанутых сюда послал девку загасить, а значит, придут проверять, когда не вернутся. И что тогда делать станем? Как из такого выкручиваться? Твою мать, мы народу кучу замочили, вы хоть понимаете это? Их искать будут. Как вообще в такое люди вляпаться могут? Пусть ищут» пожал я плечами, спихивая тело с обрыва. «Не мы к ним пришли». «Да мы вообще ни при чем, все ты!» Бог и стращал нас Васька все время, пока мы занимались устранением всех свидетельств произошедшей бойни. Даже с фонариками поползали, и траву с кровью выдрали и позатаптывали, уничтожая следы. А потом прошлись еще раз до реки, проплыли против течения прямо в одежде. И вернулись в ближайшие дворы, а не по пустырю. Там я распрощался с друзьями и пошел к гаражу один. У меня все тело уже к тому моменту болело, ломало и в башке звенело и чуть мутилось. От наверняка словленного сотряса. Да и поколачивало от мокрых шмоток. Но по лестнице взлетел, как на крыльях. И невольно расплылся в улыбке, обнаружив свою незнакомку все так же спящей забросил шмот, чуть подумал, натянул такие сухие трусы и очень-очень осторожно примостился рядом с ней, отжав самый краешек пледа, вырубился буквально моментально. А проснувшись на рассвете, никого рядом не нашел. И вот тогда внутри все заныло, потянуло по-настоящему. Куда там побитому телу? так словно из легких так и норовил вырваться тоскливый протяжный вой